Глава 1. А думайтесь. 1904 год. ныне ваше время и власть тьмы. Евангелие от Луки, глава 22, стих 53. Только беззаконие ваши были средостеньем между вами и Богом вашим. И грехи ваши закрыли лицо его от вас, чтобы он не слышал, потому что руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не поднимает голоса за правду, и никто не судится по истине. Уповают на пустое и говорят ложью, начинают беду и рождают беззаконие. Дела их суть дела греховные, и руки их производят насилие, ноги их бегут козлу и спешат проливать невинную кровь. Помышление их, помышление греховные, о пустошении и гибели на пути их. Они не знают пути мира, и нет правосудия на стезях их, они сами искривили свои пути. Никто ходящий по ним не знает мира. Потому-то и далеко от нас правосудие, и правда не доходит до нас. Мы ожидаем света, но вот тьма. Ждем сияния, но ходим во мраке. Ощупываем стену, как слепые, и ощупью ходим, как безглазые. В полдень спотыкаемся, как в сумерке, в темноте, как мертвецы. Книга пророка Исаии, глава 59-я. Стихи со второго по четвёртый, шестого по десятый. Ограничимся тем, что напомним, что различные государства Европы накопили долг в 130 миллиардов, из которых около 110 сделано в продолжение одного века, и что весь колоссальный долг этот сделан исключительно для расходов по войне. что европейские государства держат в мирное время в войске более 4 млн людей и могут довести это число до 110 млн в военное время, что 2/3 их бюджетов поглощены процентами на долг и содержанием армий сухопутных и морских. Малинари. Но война более уважаема, чем когда-либо. Искусный артист этого дела, гениальный убийца господин Мольтке, такими странными словами отвечал делегатам мира. Война свята, божественное учреждение, один из священных законов мира. Она поддерживает в людях все великие и благородные чувства: честь, бескорыстие, добродетель, храбрость, одним словом спасает людей от отвратительного материализма. Так что соединиться в стада 400 тысяч человек, без отдыха ходить день и ночь, ни о чем не думать, ничего не изучать, ничему не научаться, ничего не читать, не быть полезным никому, загнивать в нечистоте, спать в грязи, жить как скоты в постоянном одурении, грабить города, сжигать деревни, разорять народы. Потом, встретив такое же другое скопище человеческого мяса, бросаться на него, проливать озера крови, покрывать поля разорванным мясом и кучами трупов устилать землю, быть искалеченными, быть размаженными без пользы для кого бы то ни было и, наконец, и сдохнуть где-нибудь на чужом поле, тогда как ваши родители, ваша жена и дети дома умирают с голода. Это называется спасать людей от отвратительного материализма. Гюи де Мопассан Опять война. Опять никому не нужны, ничем не вызванные страдания. Опять ложь. Опять всеобщее одурение, озверение людей. Люди десятками тысяч верст, отделенные друг от друга. Сотни тысяч таких людей. С одной стороны, буддисты, закон которых запрещает убийство не только людей, но животных. С другой стороны, христиане, исповедующие закон братства и любви, как дикие звери на суше и на море, ищут друг друга, чтобы убить, замучить и искалечить самым жестоким образом. Что же это такое? Во сне это или наяву? Совершается что-то такое, чего не должно, не может быть. Хочется верить, что это сон и проснуться. Но нет, это не сон. ужасная действительность. Еще можно понять, что оторванный от своего поля, бедный, не ученый, обманутый японец, которому внушено, что буддизм не состоит в сострадании ко всему живому, а в жертвоприношениях идолам, и такой же бедняга тульский, нижегородский, полуграмотный малый, которому внушено, что христианство состоит в поклонении Христу, Богородице, святым и их иконам, Можно понять, что эти несчастные люди, доведённые вековым насилием и обманом до признания величайшего преступления в мире убийства братьев, доблестным делом, могут совершать эти страшные дела, не считая себя в них виноватыми. Но как могут так называемые просвещённые люди проповедовать войну, содействовать ей, участвовать в ней? И что ужаснее всего, не подвергаясь опасностям войны, возбуждать к ней, посылать на неё своих несчастных, обманутых братьев. Ведь не могут же эти так называемые просвещённые люди, не говоря уже о христианском законе, если они признают себя его исповедниками, не знать всего того, что писалось, пишется, говорилось и говорится о жестокости, ненужности, бессмысленности войны. Ведь потому они и считаются просветёнными людьми, что они знают всё это. Большинство из них сами писали или говорили об этом, не говоря уже о вызвавшей всеобщее восхваление Гаагской конференции, а всех книгах, брошюрах, газетных статьях, речах, трактующих о возможности разрешения международных недоразумений международными судилищами. Все просвещённые люди не могут не знать того, что всеобщие вооружения государств друг перед другом неизбежно должны привести их к бесконечным войнам или к всеобщему банкротству или к тому и другому вместе. Не могут не знать, что кроме безумной бесцельной траты миллиардов рублей, то есть трудов людских на приготовление к войнам, в самых войнах гибнут миллионы самых энергичных, сильных людей, в лучшую для производительного труда пору их жизни. Войны прошлого столетия погубили 14 миллионов людей. Не могут просвещенные люди не знать того, что поводы к войнам всегда такие, из-за которых не стоит тратить не только одной жизни человеческой, но и одной сотой тех средств, которые расходуются на войну. На освобождение негров изтрачено в много раз больше того, что стоил бы выкуп всех негров юга. Все знают, не могут не знать главного, что войны, вызывая в людях самые низкие животные страсти, развращают, озверяют людей. Все знают неубедительность доводов, приводимых в пользу войн, вроде тех, что приводил Демстер, Мольтке и другие. Так как все они основаны на том софизме, что во всяком бедствии человеческом можно найти полезную сторону, или на совершенно произвольном утверждении, что войны всегда были и потому всегда будут, как будто дурные поступки людей могут оправдываться теми выводами и пользой, которые они приносят, или тем, что они в продолжении долгого времени совершались. Все так называемые просвещённые люди знают всё это. И вдруг начинается война, и всё это мгновенно забывается. И те самые люди, которые вчера ещё доказывали жестокость, ненужность, безумие войн, нынче думают, говорят, пишут только о том, как бы побить как можно больше людей, разорить и уничтожить как можно больше произведений труда людей. И как бы как можно сильнее разожечь страсти человека ненавистничества в тех мирных, безобидных, трудолюбивых людях, которые своими трудами кормят, одевают, содержат тех самых мнимо просвещённых людей, заставляющих их совершать эти страшные, противные их совести, благу и вере дела? Глава вторая. Эмикромегас сказал: "О вы, разумные атомы, в которых вечное существо выразило своё искусство и своё могущество. Вы верно пользуетесь чистыми радостями на вашем земном шаре, потому что будучи так мало материальны и так развиты духовно, вы должны проводить вашу жизнь в любви и мышлении". так как в этом настоящая жизнь духовных существ. На эту речь все философы покачали головами, и один из них, наиболее откровенный, сказал, что за исключением малого числа малоуважаемых жителей, все остальное население состоит из безумцев, злодеев и несчастных. «В нас больше телесности, чем нужно, если зло происходит от телесности». И слишком много духовности, если зло происходит от духовности, сказал он. Так, например, в настоящую минуту тысячи безумцев в шляпах убивают тысячи других животных в челмах или убиваемы ими. И так это ведётся с незапамятных времён по всей земле. Из-за чего же ссорятся эти маленькие животные? Из-за какого-нибудь маленького кусочка грязи величиной с вашу пятку, отвечал философ. И ни одному из людей, которые режут друг друга, нет ни малейшего дела до этого кусочка грязи. Вопрос для них только в том, будет ли этот кусочек принадлежать тому, кого называют султаном, или тому, кого называют кесарем, хотя они тот ни другой не видал этого кусочка земли. И из тех же животных, которые режут друг друга, почти никто не видал того же животного, ради которого они режутся. Несчастные, воскликнул сирийец. «Можно ли представить себе такое безумное бешенство? Право, мне хочется сделать три шага и раздавить весь муравейник этих смешных убийц. Не трудитесь делать этого, — отвечали ему, — они сами заботятся об этом. Впрочем, и не их надо наказывать, а тех варваров, которые, сидя в своих дворцах, предписывают убийство людей и велят торжественно благодарить за это Бога». Вольтер В безумии современных войн оправдывается династическим интересом, национальностью, европейским равновесием, честью. Этот последний мотив самый дикий, потому что нет ни одного народа, который не осквернил бы себя всеми преступлениями и постыдными поступками. Нет ни одного, который не испытал бы всевозможных унижений. Ежели же и существует честь в народах, то какой же странный способ поддерживать её войной, то есть всеми теми преступлениями, которыми бесчестит себя честный человек: поджигательством, грабежами, убийствам. Анатоль Франс. Дикий инстинкт военного убийства так заботливо в продолжении тысячелетий культивировался и поощрялся, что пустил глубокие корни в мозгу человеческом. Надо надеяться однако, что лучшее, чем ваше человечество, сумеет освободиться от этого ужасного преступления. Но что подумает тогда это лучшее человечество о той так называемой утончённой цивилизации, которой мы так гордимся? А почти то же, что мы думаем о древнем мексиканском народе и его канибализме в одно и то же время воинственном, набычном и животном. Летурно Иногда один властелин нападает на другого из страха, чтобы тот не напал на него. Иногда начинает войну, потому что неприятель слишком силён, а иногда потому что слишком слаб. Иногда наши соседи желают того, чем мы владеем, или владеют тем, что нам не достаёт. Тогда начинается война до тех пор, пока до они захватят то, что им нужно, или отдадут то, что нужно нам. Джонатан Свифт совершается что-то непонятное и невозможное по своей жестокости, лживости и глупости. Русский царь, тот самый, который призывал все народы к миру, всенародно объявляет, что несмотря на все заботы свои о сохранении дорогого его сердцу мира, заботы выражавшиеся захватом чужих земель и усилением войск для защиты этих захваченных земель, он вследствие нападения японцев повелевает делать по отношению японцев то же, что начали делать японцы по отношению русских, то есть убивать их. И объявляя об этом призыве к убийству, он поминает Бога, призывая его благословение на самое ужасное в свете преступление. То же самое по отношению русских провозгласил японский император. Ученые-юристы Господа Муравьев и Мартинс старательно доказывают, что в призыве народов ко всеобщему миру и возбуждении войны из-за захвата в чужих земель нет никакого противоречия. И дипломаты на утонченном французском языке печатают и рассылают циркуляры, в которых подробно и старательно доказывают, хотя и знают, что никто им не верит, что только после всех попыток установить мирные отношения В действительности всех попыток обмануть другие государства русское правительство вынуждено прибегнуть к единственному средству разумного разрешения вопроса, то есть к убийству людей. И то же самое пишут японские дипломаты. Учёные, историки, философы, с своей стороны, сравнивая настоящее с прошедшим и делая из этих сопоставлений глубокомысленные выводы, пространно рассуждают о законных движениях народов, об отношении жёлтой и белой рассы, буддизма и христианства. И на основании этих выводов и соображений оправдывают убийство христианными людей жёлтой рассы, точно так же, как учёные и философы японские оправдывают убийство людей белой рассы. Журналисты не скрывая своей радости, стараясь перещеголять друг друга и не останавливаясь ни перед какой самой наглой очевидной ложью, на разные лады доказывают, что и правы, и сильны, и во всех отношениях хороши только русские. А не правы и слабы, и дурны во всех отношениях все японцы, а также дурны и все те, которые врождённы или могут быть врождённы русским. Англичане, американцы что точно так же по отношению к русским доказывается японцами и их сторонниками. И не говоря уже о военных по своей профессии готовящихся к убийству, толпы так называемых просвёщённых людей, ничем и никем к этому не побуждаемых, как профессора, земские деятели, студенты, дворяне, купцы, выражают самые враждебные, презрительные чувства к японцам, англичанам, американцам, к которым они вчера еще были доброжелательны или равнодушны, и без всякой надобности выражают самые подлые рабские чувства перед царем, к которому они, по меньшей мере, совершенно равнодушны, уверяя его в своей беспредельной любви и готовности жертвовать для него своими жизнями. И несчастный, запутанный молодой человек, признаваемый руководителем 130-миллионного народа, постоянно обманываемый и поставленный в необходимость противоречить самому себе, верит и благодарит и благословляет на убийство войска, которое он называет своим для защиты земель, которые он ещё с меньшим правом может называть своими. Все подносят друг другу безобразные иконы, в которые не только никто из просвещённых людей не верит, но которые безграмотные мужики начинают оставлять всё в землю, кланяются перед этими иконами, целуют их и говорят высокопарные живые речи, в которые никто не верит. Богачи жертвуют ничтожной доле своих безнравственно нажитых богатств на дело убийства или на устройство помощи в деле убийства. И бедняки, с которых правительство собирает ежегодно 2 миллиарда считают нужным делать то же самое, отдавая правительству и свои гроши. Правительство возбуждает и поощряет толпы праздных гуляк, которые расхаживая с портретом царя по улицам, поют, кричат ура и под видом патриотизма делают всякого рода бесчинства. И по всей России, от дворца до последнего села, пастри церкви, называющей себя христианской, призывают того Бога, который велел любить врагов, Бога-любовь на помощь делу дьявола, на помощь человека-убийству. И одуренные молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей, однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, Оставляя родителей, жён, детей с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где, они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали. И за ними едут врачи и сёстры милосердия, почему-то полагающие, что дома они не могут служить простым, мирным, страдающим людям. Они могут служить только тем людям, которые заняты убийством друг друга. Остающиеся же домы радуются известиям об убийстве людей, и когда узнают, что убитых японцев много, благодарят за это кого-то, кого они кого называют богом. И всё это не только признаётся проявлением высоких чувств, но люди, воздерживающиеся от таких проявлений, Если они пытаются образоумить людей, считаются изменниками, предателями и находятся в опасности быть обруганными и избитыми озверевшей толпой людей, не имеющих в защиту своего безумия и жестокости никакого иного орудия, кроме грубого насилия, Глава 3. Война образует людей, перестающих быть гражданами и делающихся солдатами. Их привычки выделяют их из общества. Их главное чувство есть преданность начальнику. Они в лагерях приучаются к диспотизму, к тому, чтобы достигать своих целей насилием и играть правами и счастьем ближних. их главное удовольствие бурные приключения, опасности. мирные труды им противны. война сама собой производит войну и продолжает её без конца. победивший народ, опьянённый успехом, стремится к новым победам. пострадавший же народ, раздражённый поражением, спешит восстановить свою честь и свои потери. Народы озлобленные друг против друга взаимными обидами желают друг другу унижения, разорения. Они радуются тому, что болезни, голод, нужда, поражение постигают враждебную страну. Убийство тысяч людей вместо сострадания вызывает в них восторженную радость. Города освещаются иллюминациями, и вся страна празднует. Так огрубевает сердце человека и воспитываются его худшие страсти. Человек отрекается от чувств симпатии и гуманности. Чанинг Наступил возраст военной службы, и всякий молодой человек должен подчиняться не имеющим объяснения приказаниям негодяя или невежды. Он должен поверить, что благородство и величие – состоит в том, чтобы отказаться от своей воли и сделаться орудием воли другого, рубить и быть рубимым, страдать от голода, жажды, дождя и холода, быть искалеченным, не зная зачем, без другого вознаграждения, как чарка водки в день сражения и обещания неосязаемые и фиктивные вещи. Бессмертие после смерти и славы, которую даёт или в которой отказывает газетчик своим пером, сидя в тёплой комнате. Выстрел. Он раненый падает. Товарищи доканчивают его топча ногами. Его закапывают полуживого, и тогда он может наслаждаться бессмертием. Товарищи родные забывают его. Тот, кому он отдал своё счастье, своё страдание и свою жизнь никогда не знал его. И после нескольких лет кто-нибудь отыскивает его побелевшие кости и из них делает чёрную краску и английскую ваксу, чтобы чистить сапоги его генерала Альфонс Кар. Они берут человека во всей силе, в лучшую пору молодости, дают ему в руки ружьё, на спину ранец А голову его отмечают какардой. Потом говорят ему: "Мой собрат, государь такой-то дурно обошёлся со мной, и потому ты должен нападать на всех его подданных. Я объявил им, что ты такого числа явишься на их границу, чтобы убивать их. Ты, может быть, и по неопытен, и подумаешь, что наши враги люди, но это не люди, а прусаки, французы, японцы". Ты будешь отличать их от человеческой породы по цвету их мундира. Постарайся исполнить как можно лучше твою обязанность, потому что я, оставаясь дома, буду наблюдать за тобой. Если ты победишь, то когда вы возвратитесь, я выйду к вам в мундире и скажу: "Солдаты, я доволен вами". В случае, если ты останешься на поле сражения, что весьма вероятно, я пошлю сведения о твоей смерти твоему семейству. чтобы оно могло оплакивать тебя и наследовать после тебя. Если ты лишишься руки или ноги, я заплачу тебе, что они стоят. Если же ты останешься жив, и будешь уже не годен, чтобы носить ранец, я дам тебе отставку, и ты можешь идти и дышать, где хочешь. Это до меня не касается. Клод Телье. Я понял дисциплину. Именно то, что капрал всегда прав, когда он говорит с солдатом, сержант, когда он говорит с капралом, унтер-офицер, когда он говорит с сержантом и так далее, до фельдмаршала. Хотя бы они говорили, что дважды два — пять. Сначала это трудно понять, но пониманию этого помогает то, что в каждой казарме висит табличка. Ее прочитывают, чтобы уяснить свои мысли. На этой табличке написано все то, что может желать сделать солдат, как, например, возвратиться в свою деревню, отказаться от исполнения службы, не покориться своему начальнику и прочее. И за все это обозначены наказания, смертная казнь или пять лет каторжной работы. Эркман Шатриан «Я купил негра, он мой». Он работает как лошадь, я плохо кормлю его, так же одеваю и бью его, когда он не слушается. Что же тут удивительного? Разве мы лучше обращаемся со своими солдатами? Разве они не лишены свободы так же, как этот негр? Разница только в том, что солдат стоит гораздо дешевле. Хороший негр стоит теперь по крайней мере 500 ЭКЮ, хороший солдат стоит едва 50. Ни тот, ни другой не могут уйти от того места, где их держат. И того и другого бьют за малейшую ошибку. Жаловни почти одинаковые, но негр имеет преимущество перед солдатом в том, что не подвергает опасности свою жизнь, а проводит её с своей женой и детьми. Вопросы по энциклопедии для любителей. Статья Рабство. точно как будто не было ни Вольтера, ни Монтэня, ни Паскаля, ни Свифта, ни Канта, ни Спинозы, ни сотен других писателей, с большой силой обличавших бессмысленность, ненужность войны, изображавших ее жестокость, безнравственность, дикость и, главное, точно как будто не было Христа и его проповеди о братстве людей и любви к Богу и людям. Вспомнишь все это — И посмотришь вокруг себя на то, что делается теперь, и испытываешь ужас уже не перед ужасами войны, а перед тем, что ужаснее всех ужасов. Перед сознанием бессилия человеческого разума. То, что единственное отличает человека от животного, то, что составляет его достоинство, его разум, оказывается ненужным, бесполезным. даже не бесполезным, а вредным придатком, только затрудняющим всякую деятельность, вроде как узда, сбившаяся с головы лошади и путающаяся в её ногах и только раздражающая её. Понятно, что язычник, грек, римлянин, даже средневековый христианин, не знавший Евангелия и слепо верровавший во все предписания церкви, мог воевать и воюя гордится своим военным званием. Но как может верующий христианин или даже неверующий, но весь невольно проникнутый христианскими идеалами братства людей и любви, которым вдушевлены произведения философов, моралистов, художников нашего времени, как может такой человек взять ружьё или стать к пушке? и целятся в толпы ближних, желая убить их как можно больше. Ассирийцы, римляне, греки могли быть уверены, что воюя, поступают не только согласно своей совести, но совершают даже доброе дело. Но ведь хотим мы или не хотим этого, мы христиане, и христианство, как бы оно ни было извращено, общий дух его не мог не поднять нас на ту высшую ступень разума, с которой уже мы не можем не чувствовать всем существом своим не только безумие, жестокостью войны, но совершенной противоположности всему, что мы считаем хорошим и должным. И потому мы не можем делать того же не только уверенно, твердо и спокойно, но без сознания своей преступности – Без отчаянного чувства того преступника-убийцы, который, начав убивать свою жертву и сознавая в глубине души преступность начатого дела, старается одурманить, раздражить себя, чтобы быть в состоянии докончить ужасное дело. Всё это неестественное, лихорадочное, горячечное, безумное возбуждение охватившее теперь праздные верхние слои русского общества есть только признак сознания преступности совершаемого дела все эти наглые лживые речи о преданности обожании монарха о готовности жертвовать жизнью надо бы сказать чужой а не своей все эти обещания отстаивания грудью чужой земли Все эти бессмысленные благословения друг друга разными стягами и безобразными иконами, все эти молебны, все эти приготовления простынь и бинтов, все эти отряды сестёр милосердия, все эти жертвы на флот и Красный крест, отдаваемые тому правительству прямая обязанность которого в том, чтобы имея возможность собирать с народа сколько ему нужно денег, обвеяв войну, завести нужный флот и нужные средства перевязки раненых. Все эти славянские напыщенные, бессмысленные и кощунственные молитвы, про произнесение которых в разных городах газеты сообщают как про важную новость. Все эти шествия, требования гимна, крики ура. Всё это ужасное отчаянные, не боящиеся обличения, потому что всё общее газетное ложь, всё это одурение и изверение, в котором находится теперь русское общество и которое передаётся понемногу и массам, всё это есть только признак сознания преступности того ужасного дела, которое делается. непосредственное чувство говорит людям, что не должно быть того, что они делают. Но как тот убийца, который, начав резать свою жертву, не может остановиться, так и русским людям кажется теперь непревержимым доводом в пользу войны то, что дело начато. Война начата. И потому надо продолжать её. Так это представляется самым простым, заблудшим, не учёным людям, действующим под влиянием мелких страстей и одурения, которым они подверглись. И точно так же рассуждают самые учёные люди нашего времени, доказывая то, что человек не имеет свободы воли, и потому если бы он и понял, что начатое им дело нехорошо, он не может остановиться. И ошалевшие, озверевшие люди продолжают ужасное дело.